Глава 34. Михаил. «Чего такая задумчивая?» — спрашиваю Анюту, заходя на кухню. Она снова зависла, глядя перед собой, с кулинарной лопаткой в руках. «До сих пор, считаю», — бурчит она. «Не забыла, не проехали. А я-то надеялся, что с утра мы перевернем страницу. Но она переворачивает сырник, а я залипаю на ее шее. Сегодня она собрала волосы наверх и закрепила карандашом, как японская гейша. Такая же хрупкая, тоненькая, изящная. Шейка просто фарфоровая. Почему мне так хочется ее слегка прикусить? Аж слюнки текут. Взять бы Анюту зубами за холку и утащить к себе в спальню. «Миш, когда мы будем на лыжах кататься?» — пристает Машуня. «Да хоть сегодня». «Она не умеет», — возражает Брусникина. «Вот и будем учиться». «А что для этого нужно?» «Лыжи и шлем возьмем в прокате. Комбинезончик ее подойдет». Варежки только надо купить непромокаемые. Хорошо, пусть учится. А ты? Я не умею. А что ты делала в школе на физкультуре? Там не такие лыжи. Пофиг, мы и тебя научим. Ты только представь, какой это кайф. Снег, солнце, горный воздух. Ты тихонько едешь по зеленой трассе аккуратной змейкой и просто кайфуешь. Никакого экстрима, сплошная польза и оздоровление организма. Оздоровление? «Конечно. Лучший вариант для людей с сидячей работой. Косточки расправятся, кровь по венам забегает, мышцы активизируются». Вижу, что Анюта задумалась и даже вдохновилась. «Ничего. Научим ее кайфовать на горных склонах. Может, под солнцем она немного оттает». Мы садимся за стол. «Обожаю сырники. Радуюсь я». «Да? А раньше не любил». «Ты поэтому их приготовила?» «Конечно». Эх, Брусникина, знала бы ты, как я скучал по твоим сырникам во всех возможных пошлых смыслах. Оказывается, Брусникиной не в чем кататься на лыжах, поэтому учу я одну машуню, а она нас фоткает, пьет глинтвейн на гранатовом соке и просто чилит на шезлонгах, расставленных на солнышке. «Купи себе горнолыжный костюм», — говорю я. «Это дорого». "Аню, у тебя есть моя карта. Пользуйся. И помни, я тебе задолжал». После обеда, когда Машуня отрубается, я объясняю Брусникиной, где лучше выбирать горнолыжку, и она уходит. А через полчаса звонит. «Слушай, тут цены вообще космические». «Сколько?» Она присылает мне фотки ценников. «Да нормально. Качественная снаряга так и должна стоить». «Серьезно?» «Покупай». «Михей, что?» «Сколько ты зарабатываешь?» Когда как. Я в разных проектах участвую. В декабре был финал одной масштабной разработки, так что я в шоколаде. А все же, сколько? Я называю цифру. Брусникина молчит, молчит, молчит. Я, конечно, не всегда столько зарабатываю. Говорю же, декабрь был крайне удачный. Может, я зря расхвастался? Анют, ты здесь? За что тебе столько платят? Возмущенно спрашивает она. Я хороший кодер. Просто отличный. А я хороший дизайнер, работаю как проклятая и зарабатываю в 10 раз меньше. Жизнь несправедлива, философски изрекаю я. А вообще надо посмотреть, в чем у тебя затык. Может, стоит сменить нишу, пересмотреть предложения или поднять цены. Или еще что. Короче, пока не грузись, просто купи себе все, что нужно. Я кладу трубку. А через 15 минут мне на телефон приходит СМС от банка. Купила. Молодец. Вчерашний вечер мы провели втроем. Я взял каршеринг, и мы сгоняли в город, погуляли там, а потом заскочили в снятую Анютой квартиру, они с Машуней собрали вещи. Мы решили пожить в горах до конца каникул. На этот срок я снял домик. А потом... Потом мне пора возвращаться на работу, но я что-нибудь придумаю. А сегодня с утра я отправил Анюту в спа. Пусть отдохнет, расслабится, почувствует, что она по-настоящему в отпуске. Нам с Машуней есть чем заняться. Мы пять лет не виделись. Через 20 минут Брусникина мне звонит. «Тут есть разные программы и цены разные. Я тебе сейчас прайс скину». «Зачем?» «Ну, посмотришь». «Анют, бери самую дорогую или какую хочешь. Потом еще в ресторан зайди и по магазинам прогуляйся». «Зачем?» «Просто займись бездумным шопингом. Я слышал, женщин это очень хорошо расслабляет». «Ну, не знаю». Брать сколько хочешь и на что хочешь. Ни в чем себе не отказывай. И не надо мне звонить. Кладу трубку, улыбаюсь. Что-то так приятно быть мужиком, обеспечивающим свою женщину. Прям чувствую себя альфа-самцом. В течение следующих часов мне приходят СМС от банка. Из СПА-салона, из кофейни, из какого-то магазина. Молодец, Брусникина, так держать. Так, а это что за странное сообщение? Из горнолыжной школы. «Не понял. Как дела?» – спрашиваю Анюту. «Все супер, прекрасно провожу время», – отвечает она. «Ни в чем себе не отказываю». «А что именно делает?» – не пишет. «Пришли фотку». И она присылает мне фотку какого-то высокого накаченного парня. Он стоит с лыжами в руках, в крутом комбезе на лямках и обтягивающей футболке. Поигрывает мускулами. Скалится белоснежными зубами. Приобнимает Анюту. «Что, блин, за альфа-брутал рядом с моей женщиной?» «Кто это?» — ору обслоком. «Мой инструктор по лыжам».